Глава 39. В которой герой идет на базар, покупает всякие полезные предметы, знакомится в трактире с гномами, после чего оказывается в центре завязавшегося боя, в том месте, где противник никак его не ожидал. Центром жизни пограничного были рынок и площадь, на которой он расположен. Отсюда под спуск хорошо были видны городские ворота, ведущие к пристаням и рядам складов возле них. Широкая прямая дорога, на которой свободно разъезжались два груженных 157-х вела, не делая ни одного поворота прямо к городским воротам, расположенным напротив речных. Вся рыночная площадь была окружена гостиницами и трактирами, где в течение всего дня собирался всевозможный торговый и околоторговый люд. Купцы, приказчики, посредники, шкиперы барж в ожидании заказа на доставку. Именно здесь кипела та самая кастрюля, из которой питался городок пограничный, прижавшийся к боку одноименного форта. Форту от этого тоже плохо не стало. Там, где раньше был захолустный гарнизон, закипела жизнь. Если раньше в распоряжении отдыхающих от тягот службы вояк имелись лишь три гарнизонных чапка для офицеров, подофицеров и нижних чинов, где в табачном дыму над кружкой пива висели и без того знакомые до последней черты унылой физиономии, то теперь в их распоряжении оказался весь город. Немалые заработки вояк, которые они понемногу спускали в местных кабаках, влекли в городок аборигенок с несложными взглядами на нравственность. Начальству же это было только на руку, потому что, вне всякого сомнения, поднимало боевой дух на невозможную в других условиях высоту. Та аура безопасности, которую распространяет вокруг себя любая военная база, привлекала торговцев, торговцы полагали пограничный удачным перевалочным пунктом для своих товаров, а следовательно торговля закипела. Если раньше купцы-извератца Марианского и Беларского герцогств вынуждены были как-то изощряться, чтобы набирать товар на целые караваны, идущие в Тверь, то теперь они могли спокойно перепродавать товар в пограничном и там же закупаться самим. Городок стал базой оптовиков и перекупщиков. Затем, как следствие начинающегося процветания, сюда подтянулись ремесленники, кабаччики, владельцы гостиниц и прочая подобная публика а вокруг городка даже фермеры начали селиться, поставлявшие в него плоды угодий своих. Завелось какое-то скотоводство, хоть в основном продукты в пограничном были привозные из аборигенских земель в верховьях Улара. Лесная земля родила скудно, да немного было здесь фермерских хуторов. Не с того жил край. По этническому составу населения городка делилось приблизительно пополам. Пришлых здесь было не больше, чем аборигенов, а может и меньше, что вызывало определенную головную боль в комендатуре. Хоть и не все аборигены были с сопредельного оборонства вирац, даже самый тупой понимал, что шпионов, работающих на камеру знаний рыцаря Асармана, было среди них немало. Равно как и бандитских наводчиков, информаторов, банд охотников, забеглыми крепостными, жуликов, скупщиков, краденого и прочие шушеры. Поэтому жизнь в пограничном – Представляла некую смесь анархии с жесткой диктатурой и незаметного деления на два лагеря – пришлых и аборигенов, причем с многочисленными полутонами между ними. Как ни странно, до сей поры департамент контрразведки не завел здесь своего отдела, а два молодых колдуна были в оперативном подчинении командующего гарнизоном. Причина была проста – сопротивление пограничников появлению в их городе «чужого козла», да еще такого вредного, как контрразведывательный из конкурирующего департамента. И до сих пор ведомству статского генерала Бердышова не удалось посадить в приграничный своих представителей, потому что это был юридически не город, а военный форт с его стратегическим предпольем. Как хочешь, так и понимай. Поэтому департаменту контрразведки приходилось ограничиваться наличием агентов нелегальных, которым приходилось всячески скрывать свое основное место службы от вояк. Впрочем, совсем без присмотра соседи за рекой не оставались. Гарнизон имел свой собственный разведотдел по линии военной разведки, которому подчинялась отдельная егерская рота. И этот же отдел вел деятельность контрразведывательную в самом городке, что было, кстати, не слишком законно. Даже совсем незаконно потому как военная разведка заниматься поддержанием правопорядка никак не может, да еще в пограничном гарнизоне. Военные не вмешивались в круговорот местной жизни до тех пор, пока не выявлялось очередное гнездо измены или очередная криминальная цепочка, создающая проблемы. Тогда в городе ночью возникали многочисленные патрули, перекрывались перекрестки, в домах выбивались окна и двери, иногда слышалась стрельба. А еще через пару дней виселицы на городском выгоне принимали постояльцев с висящими на груди табличками с приговорами военного трибунала, который с присущей таким учреждением быстротой и беспощадностью вершил здесь правосудие. Но тихая криминальная активность не затихала, потому как район для нее был очень уж удобным. Река, к берегам которой в любой момент легко пристать, граница, лес вокруг, а аккурат посередке – Таможенные пошлины, которые можно обходить и на этом наживаться. Естественно, рынок и кабаки вокруг него и были истинным сердцем пограничного, что бы там себе в комендатуре не воображали. Гарнизон жил своей жизнью, согласно уставам и распоряжениям начальства, а городок жил своей, руководствуясь такими простыми и понятными интересами личной выгоды. В отличие от других мест, здесь в кабаках было людно и шумно с утра до вечера. Те, кому не было нужды безотлучно находиться при товаре на рынке или следить за погрузкой-разгрузкой на пристани, проводили время здесь, за чашкой чая или для разнообразия кружкой пива. Сначала я решил прошвырнуться по базару. Благо, несмотря на напряженную ситуацию вокруг городка, здесь все равно было людно и шумно. Пока никакими лесными разбойниками в купе с эльфийскими саботажниками напугать торговый люд не удалось. Товар в город шел. И торговали здесь всем, разве что павильонов работорговцев не наблюдалось, как на рынках в старых государствах. Торговали одеждой, торговали едой, торговали оружием и инструментом, продавали запчасти к автомобилям, а заодно их и чинили сразу в трех мастерских, скрывшихся за заборами по периметру базара. Работали магические лавки, где ты мог купить себе защитный амулет, как эффективный, так и пустышку, а мог купить приворотное зелье, Пустышку наверняка, потому что торговля таковыми была запрещена, а вот за продажу подделки запрещенной субстанции ничего бы и не было. Но это уже на простака. Такого, кому надо таинственно подмигивать, а затем тихо совать в ладонь маленький флакончик красного стекла, достав его из-под прилавка, заодно слупив с покупателя такую сумму, что потратив ее на банкет в честь своей избранницы, она бы нипочем не устояла перед такой щедростью. Помимо зелий приворотных, настоящих там можно было купить зелий настоящих, вроде антидотов от всевозможных ядов, которыми имеют привычку травить своих жертв некоторые лесные и речные твари, точнее даже одного зелья, алхимического, которое умело выводить из организма любой яд, поражающий тело. И запас этого зелья мне как раз следовало пополнить, потому что в пограничном подобные декокты были раза в два дешевле, чем в нашем Великореченске. Делали их все больше в Верацком баронстве, что за рекой. И уже отсюда они через купцов расходились в другие места. Со своего прошлого приезда в этот городок я хорошо запомнил магическую лавку «Дракон благости», где на вывеске «Не слишком натурально» было изображено нечто вроде вытянутой в таксу уродливой кошки с кожистыми перепончатыми крыльями. Располагалась она прямо посреди рынка, возле маленькой часовенки богини Арру, главной и единственной покровительницы магии, существа света, купающегося в потоке чистой силы. Магические лавки и храмы этой богини всегда располагались рядом. Лавка была небольшая, размещалась в бревенчатом срубе, сложенном на манер баньки, украшенном причудливой резьбой и опирающимся на фундамент из дикого камня. Дощатая дверь на медных петлях и медной полосой обитая, скрипнула под моей ладонью, открываясь. Вошел, пригнув голову под низкую притолоку. Внутри было темновато. После солнечной полуденной базарной площади даже проморгался не сразу, как не сразу заметил и женщину в лавке торгующую. Приказчицу, в общем. Почувствовал сначала ее взгляд, но не настороженный, скорее равнодушный. Присмотревшись, Обнаружил перед собой абориганку из армира, темноволосую, хрупкого сложения, с чуть узковатыми глазами и чуть необычными чертами нежного лица. На высокой тонкой шее многониточные деревянные и костяные бусы с немалой магией в них заложенной. Простое вышитое по вороту и рукавам платье из льняного холста, но не крестьянское, а нечто вроде одеяний друидов. Деревянные же браслеты с выжженными на них рунами на запястьях. Никакого металла вообще. Друидка? Лет тридцать с виду. Не зря все же про армирцев говорят, что они с эльфами путались. У всех что-то такое эдакое в лице и телосложении проскакивает. А у этой так особенно. Чистая эльфийка была бы, если не уши и не зубы. У эльфов зубы помельче, нежели у нас, и к тому же их больше». 36 против наших 32 двух!» «Чем могу?» — улыбнувшись, спросила она. «Я за к вам!» Тоже улыбнулся я в ответ. «Покупал у вас раньше!» Она кивнула, сказала. «Ничего проще нет!» Пригодилось? Пригодилось, к сожалению. Против кого?» Примерно 6 месяцев назад меня хапнула бурая скалопендра, легко прохватив насквозь своими изогнутыми острыми жвалами голенище ботинка и впустила мне в ногу весь яд, которого у нее видят боги очень немало. Мне едва хватило времени после того, как я разнес тварь в клочки тремя выстрелами из тарана достать шприц из нагрудного кармана разгрузки, чтобы смаху через штанину всадить его себе в бедро. За эти несколько секунд у меня успело потемнеть в глазах, а почти все тело потеряло чувствительность. Затем я провалялся не меньше двух часов на пестрых листьях «Не в силах пошевелиться, молясь всем богам о том, чтобы не подоспели товарки убитой твари или на меня беспомощного не набрел хищник». «Против скалопендры», — ответил я на вопрос армирки. «Бурой?» «Бурой, разумеется. Другие в других местах водятся». Женщина слегка поморщилась, затем сказала. «Вот уж дрянь так дрянь. Хорошо, что успели. Вы сами себе кололи?» «Сам». «Тем более повезло». Она протянула вперед изящную руку, пахнущую какими-то травами, зацепила пальцем шнурок у меня на шее и вытащила из-под свитера серебряную бляху с пробитой мечом головой виверны. «Охотник?» — спросила она, но сразу продолжила, не дожидаясь ответа. «Нельзя одному охотиться. Даже ребенку это должно быть понятно. Если бы такое случилось южнее и укусила вас угольная скалопендра, то вы бы даже уколоться не успели бы. Лежали бы и ждали смерти, а вас бы уже начали есть. А был бы напарник, то он успел бы вас уколоть не меньше тысячи раз. Смерть не мгновенная ведь. Я уже один не охочусь, — успокоил я женщину с темными волосами, слегка приврав. Тут она, конечно, права. Для меня самого и раньше никогда секретом не было, что охотник-одиночка подвергается рискам несоизмеримо большим, чем тот, кто с напарником или в группе. Но все как-то не удавалось найти себе подходящего товарища. Эх, если бы удалось на будущее Машу себе в постоянные напарники. В стрельбе поднатаскал бы ее. Зато магия. У кого еще сильная волшебница в напарниках? А вот насчет Лари, Не знаю, не знаю. Диманеса наша такой персонаж, что и не знаешь, чего от нее больше было бы – пользы или проблем. «Вот и не надо», – сказала женщина. Обернувшись, она открыла один из шкафчиков у себя за спиной, достала крошечный пузырек из толстого зеленого стекла размером не больше ружейного патрона. Вот на два укола. Пузырек со стуком стал на прилавок. От любого немагического яда, неважно каким способом попавшего к вам в тело, достаточно? Думаю, что нет, задумчиво сказал я. У меня еще на один укол осталось, но я не один. Сколько они у вас стоят? По 60 за флакончик. Возьмете три по 55. Нет, три не возьму, дорого, отрицательно помотал я головой. Два смогу купить. Деньги-то у меня были, но кто знает, сколько нам еще предстоит путешествовать и какие ожидают затраты. 120 тогда. Что-то еще? Она достала из шкафчика еще один флакончик, дубликат первого, и со стуком поставила его рядом на деревянный прилавок. «У меня с собой наличных не хватает. Если примите чек торгового банка, то тогда еще кое-что посмотрю». «Приму, конечно. У нас есть отделение торгового в городе». «Их в любом банке принимают», — удивился я ее заявлению. «С удержанием 5%. Я бы их цене прибавила, а так без удержания». «Что вы еще хотели бы?» «Амулет связи. Просенький, с дрожалкой». «Посмотрим», — с оттенком задумчивости сказала женщина и повернулась к своим шкафчикам. Связь в на дальнее расстояние работала телефонами и телеграфом на магической основе. Канал между станциями был астральный, независимый от рельефа местности и помех. Один амулет на вышке пересылал сигнал на другой, а вот уже потом сигнал превращался в обычный электрический и выползал из телефонного аппарата в виде серой ленты с неровными буквами. Были в городах мощные вещательные радиостанции, устроенные таким же образом. А вот связь полевую забрала на себя магия уже целиком, посредством амулетов. Самыми сложными и дорогими были амулеты телепатические, но мне это было не по карману. Были со световой и звуковой сигнализацией, даже дешевле дрожалок. Но такие могли здорово демаскировать, случись себе сидеть в засаде, например. А были такие которые просто начинали часто колотиться тебе в грудь, если ты носишь их на шее. И именно такие были лучше всего. Как ни странно, передача голоса у изготовителя амулетов никак не получалась. Или телепатия, или вот так, чуть не семафор. А чтобы голос был, нужно все это с нормальным телефоном соединять, да еще через преобразователь сигнала. О мобильности тогда и речи не будет идти, преобразователи тяжелые. «Пока работал один, нужды не было, а теперь понадобился. О том, что у нас связи нет, я еще в Березняках пожалеть успел, когда на кабачика бхут-то охотились». Женщина открыла еще один ящик и достала оттуда кружок из розового дерева, в который были вделаны лепестками три перламутровые пластинки разных оттенков. «Вот, смотрите», — положила она амулет на прилавок, «то, что вам нужно, самое недорогое из того, что у нас есть». И любой волшебник за пять минут сумеет зарядить. Я взял легкий, словно из пробки, кружочек, покрутил в пальцах, чувствуя исходящее от него легкое излучение силы. «Какой легкий? Что это?» – удивился я. «Бальца. Дерево такое, растет на южных островах. Если на шею вешать, то не слишком оттягивает, амулет крупный. А некоторые по нескольку амулетов носят, вот и стараются их полегче делать». «А чье производство?» — уточнил я. «Дома Аспоер. Там теперь кто-то другой заправляет после смерти самого Аспайора, но имя сохранили». «Еще бы не сохранить!» — усмехнулся я. «Берах да Аспайор. Двое великих. Одно имя половины всей лавки стоит. А что по качеству?» «Никаких проблем не было никогда». «И сколько?» «За этот...» Она постучала коротко обрезанным ногтем по звонкому боку амулета. «Сто ровно. И по семьдесят за каждый из тех, что будет привязан к этому. Сколько вам надо?» «Да, это не копейки. Я даже задумался было, не тороплюсь ли с приобретением. Есть такое животное, жаба-душительница. И клешни у нее такие, что жуть. Вот они в меня и вцепились, без всякой жалости». «С другой стороны, мы без таких амулетиков обходимся, пока все вместе под ручку, можно сказать, ходим. А стоит в стороны разбрестись, и тогда...» «А как далеко дотягивается?» — поинтересовался я. «На две западные лиги. Это если никаких магических аномалий рядом. На краю дурного болота, помоги боги, чтоб шагов на 300 хватило». «А еще что влияет? Горы там, лес, например». «Ничего не влияет. Лишь бы по прямой не больше двух лиг было», — улыбнулась женщина. «Это же не радио!» В ее голосе проскочила легкая насмешка над технократами пришлыми, которые даже за 200 лет своего пребывания в этом мире так и не научились мыслить категориями магическими. «А как активировать?» «Просто прикасайтесь тем пальцем, который вы сами определите как управляющий, к нужной перламутровой пластинке, и держите не меньше двух секунд. Когда она задрожит, вы снова нажмете пальцем на нее». И другой амулет будет дрожать до тех пор, пока вы не уберете палец. И вы будете ощущать вибрацию. Вот и поймете, что он работает. Все. отключать? Он вообще не отключается. Если вы пять минут ничего не передаете, вам снова потребуется его разбудить. И впрямь. Вроде бы ничего сложного. А весь комплект? Четыре амулета? Спросил я, намекнув на количество пластинок. Да, можно и больше, но этот самый дешевый. Что уж там. «Давайте!» – вздохнул я. «Главный амулет с тремя дополнительными и два противоядия. Считайте!» Я даже зажмурился, потому что и сам все успел посчитать. «430 золотом или 4900 ассигнациями». «Почему так?» – поразился я. «Потому что в Верации ассигнации берут дешевле, чем у вас. Предпочитают золото, а у меня весь товар оттуда. В Тверском княжестве ничего из этого не производят». «Это верно!» У нас алхимиков почти что и нет. Если навыками колдовства аборигены с пришлями поделились, да деваться было некуда, то алхимические секреты так и остались секретами внутри семей и сообществ. И защищены они не хуже, чем секрет бездымного пороха и тротила. Тут мы отстали от местных навсегда, и составить им конкуренцию сможем не скоро. А чек как посчитаете? Как золото, разумеется. Мне его золотой монетой в банке обеспечат. Я вздохнул с облегчением. «Переплачивать 60 золотых совсем неохота. У нас-то ассигнации к золоту один к десяти. Достал из поясной сумки чековую книжку, выданную мне в Тверском торговом. Затем несмываемый карандаш. Написал в графе «сумма» эту самую сумму. Затем мы с женщиной прижали большие пальцы к двум кружочкам возле подписи. Через несколько секунд кружочки засветились, и я отдал чек ей. «Теперь его не подделать». А банк не усомнится, следует ли его обналичивать. Ай да семья Беренсон. И тут заработала. Я ведь за эту книжечку в свое время по полтиннику за страничку заплатил. Ну вот и уполовинились мои средства единым махом. Женщина собрала покупки в небольшой берестяной туесок с плотно подогнанной крышкой, завязала его цветным, витым шнурком и отдала мне. «Спасибо. Заходите еще». «Зайду, обязательно!» – кивнул я и вышел на улицу на солнечный свет. Рынок гудел, торговля шла. Посетителей было много. Локтями не толкались, но и малолюдством происходящее тоже назвать было бы трудно. А учитывая, что торговали здесь все больше оптовики, лавки, содержавшие в качестве своих торговых представительств, то в таком случае происходящее можно было назвать наплывом. Иногда это следует считать предвестником проблем. Торговый люд старается сделать запасы, или наоборот, избавиться от товара, переведя все в золото. Патрулей на рынке вроде бы прибавилось. Комендант какие-то изменения тоже чувствует, наверное. Или у него информации больше, чем у меня, но и не мудрено на самом деле. Я не торопясь прошел между лавками до конца рынка, после чего направил свои стопы в трактир «Вадар Великий» где на вывеске был изображен конный рыцарь, в одной руке держащий копье с ложком, а во второй – несущий голову дракона. Насколько я помнил историю виратского воронства, Вадаром звали одного из предков тамошнего властителя, вроде бы освободившего своих подданных от налетов какого-то совсем потерявшего совесть дракона. Так было или нет, никто уже толком не знает, но легенда осталась. Вадар Великий был самым популярным трактиром на площади. Он занимал два этажа большого деревянного дома с резным крыльцом и длинной кановязью. На втором этаже размещались кабинеты, где сидели серьезные клиенты, где обсуждались дела и заключались сделки. Первый же этаж был общим, многолюдным. Там собиралась публика попроще. И этот первый этаж Вадара Великого – представлял собой самый настоящий лабораторный срез местного общества. Так сказать, квинтэссенцию сути общества городка Пограничный. Было тесно, шумно, чадно, суетно. Над гулом голосов и звоном посуды неслась развеселая музычка из черной тарелки радиорепродуктора. Раньше здесь проигрыватель стоял, но какой-то пьяный еще год назад пальнул в него из револьвера, после чего новый покупать никто не стал» раз не впрок. Я с трудом протолкался к стойке, втиснувшись между гномом в кожаном водительском реглане и виратским рыцарским дружинником в коричневом мундире с желтыми нашивками на левом плече. Ко мне подошел сам кабачик. О, раз, пень! Хренастый здоровяк из аборигенов, заросший дикой бородой, но с наголобритым бугристым черепом, получивший такое прозвище за комплекцию и медленную речь, создававшую ложное впечатление его тугодумия. «Пиво светлого!» – затребовал я, выкладывая на обитую латунью стойку медный полтинник. Пень лишь кивнул, взял с крючка над головой глиняную кружку, подставил под тонкую янтарную струйку, потекшую из крана. Пиво было пняв в кабаке замечательное, его из Твери завозили. Лучше Тверского в этом мире было разве что Царицынское, но здесь им не торговали. До появления пришлых пиво в этих краях тоже варили, но оно было намного хуже. Мутная кислятина, в сторону которой чистая публика даже не смотрела никогда. А теперь, пожалуйста, популярнее всякого вина в наших краях стало. Разве что аристократы не пьют. Им это не положено. Наполненная кружка с шапкой пены возникла передо мной, а медная полтина оказалась сначала в широкой ладони пня, после чего, звякнув, полетела в ящик кассы. Пень подошел к какому-то другому, окликнувшему его, а я, опираясь на стойку, повернулся к залу, оглядывая его. Кого здесь только не было! Приказчики в рабочих куртках, шкипера с барж в штормовках с отброшенными капюшонами, наемники из караванной стражи в форме разнообразных рот и бизоной. Были люди с откровенно бандитскими мордами – И если бы выражение лица могло считаться уликой, то всех их уже можно было тащить на городской выгон, занимать оставшиеся свободные места на длинной виселице. Как минимум у двоих были клейма на лице. У одного она выглядела из-под сполши повязки. У второго клеймо в виде скрещенных топоров располагалось на скуле. И скрыть его было невозможно. Внимание мое привлекла группа дружинников такой же, как и у моего соседа, коричневой форме. Всего их в зале было с десяток. Три копья, считай. Скорее всего, сопровождают рыцари сидящего с кем-нибудь на втором этаже. Трое из них поверх мундиров надели тонкие кольчуги гномии работы. Такая броня от винтовочной пули не спасет, но пистолетную с мягкой головкой остановить способна, равно как и мелкие осколки. Кстати, а зачем они их надели? Носить броню просто так не принято, в общем... Странно. Обладатели Кольчук, помимо этой защиты, красовались еще и наплечными бантами вместо лычек. У одного был желто-красный бант оруженосца, а двое были желтыми бантами конных сержменов. У всех в чехлах, подвешенных к поясу, полусферические шлемы с носовыми стрелками. У всех револьверы в кобурах на перевязях. И с другого бока недлинные, но увесистые сабли, вроде абордажных. Винтовок нет ни у кого. Их принято сдавать еще на въезде в город, в арсеналы. Совсем оружие отбирать нельзя. Ночные твари здесь и в города забираются, тем более что до дурного болота рукой подать. Перестанут люди ездить в такой город, где тебя защиты лишают, да и не принято такое великоречие. Разоружают лишь в замках сеньоров, да и то не везде, а в покоях владетеля. А пограничный от неожиданно оживившейся здесь торговли немало налогов в княжескую казну платит. Все дружинники выглядели людьми бывалыми, опытными. Их коричневая форма была неброской, удобной. На шлемах были матерчатые чехлы. На кольчуге можно было набросить просторные сюркоты, чтобы не блестеть на солнце. Значит, этих людей обучали бою, а не только строю. Иные рыцари из тех, что только поколения предков считают и знатностью меряются, До сих пор не могут преодолеть отвращение к камуфляжу и неброским цветам. Вот и щеголяют их дружинники в сверкающих доспехах и мундирах попугайских оттенков. А в бою в любом укрытии представляют собой прекрасную мишень. Интересно, кто этот такой важный забрел в городок, что с ним аж три копья охраны? Надо будет пройтись вдоль стоянок машин, ведь рыцарь на грузовике не приедет. Наверняка пара вездеходов имеется с гербами на капоте. «Охотник!» – неожиданно прогудел рядом со мной гном в шоферском реглане. Круглые противопылевые очки на кожаной ленте были подняты у него на лоб. В руках гигантская пивная кружка. Гномы вообще любят зримые признаки своих профессий. Вот и этот пальто с очками и перчатки без пальцев точно в спальне снимает, наверное. Гордится, что шофер. Пальто реглан его совсем новенькое, поскрипывает не только при движении, но даже от дыхания его обладателя. Поперек талии кряжестого гнома наде широкий ремень из толстенной кожи с клепками, на котором висит кабура с точно таким же, как у меня, сорок четвертым, только рукоятка под гномью ладонь, широкую, но короткопалую. На груди бинокль. Зачем шоферу бинокль? Нужен, наверное. Я кивнул и убрал под свитер бляху, которая так и болталась у меня на груди после визита в магическую лавку. Забыл убрать, отвлекся. «Хорошая работа, уважаемая», — сказал гном, солидно кивнув. Он явно скучал и был намерен завязать разговор. Ну и я был не против. В отличие от многих других, я к гномам отношусь очень хорошо. Уважаю их за честность, а прижимистость они всего трудом добиваются». Вот и склонны разбрасываться плодами своих трудов. Зато для пришлых гномы оказались самыми надежными союзниками. Обнаружив в нас таких же записных технократов, как и они сами, гномы решили сотрудничать, добрую волю проявили в общем. И вскоре очень легко и быстро влились в систему строящейся людской промышленности, став ее неотъемлемой частью. Например, лак, которым гильзы покрывают, кто делает? Гномы. От первой до последней капли. Без них только латунные останутся. Многое они делают, без чего обойтись не можем. Да той же железной руды, больше половины от них идет. А плавка стали. А сколько проката. А сколько медных рудников у них. «Шофериш?» Я слегка постучал ногтем по скрипучему рукаву его новенького кожаного реглана. «Шоферю!» Солидно кивнул гном отчего его лопатообразная борода расползлась по всей груди. «Мы с лесной гряды товар привезли двумя озелками. Вот я первый вел».